Глава 5. Бареол. Колдуны лежали на каменном полу заклинательного дома без движения, будто умерли. Под каждым еще светились линии переплетенных друг с другом гексограмм. Вокруг тел и на стенах сотни триграмм образовывали сплошной рисунок из длинных и коротких черточек. Бореол, сам неплохой колдун, не смог бы разобрать начертанное при всем своем желании. Рисунок еще излучал энергию, которую собирали колдуны многие месяцы. Вождь замер на пороге, не решаясь пройти дальше. Защитные триграммы у входа надежно запирали проход от посторонних. Протянув осторожно руку вперед, он ощутил гнев стихий. Триграммы ветра огня и горы, предупреждающие, мигнули. Пришлось отдернуть кисти, отступить на улицу. Еще рано, надо ждать. Прошло больше двух недель, как колдуны племени заперлись внутри круглого здания и пытаются удержать сущность, вселившуюся в тело молодого Ласкана. Семеро самых сильных по требованию вождя загодя начали готовить ритуал удержания, и как только сущность была обнаружена, немедленно приступили к работе. Старый кром одноглазый, прежде чем подарить свою душу богам, предсказал возвышение, точнее, лишь возможность возвыситься рысям над другими измененными. Бориол поверил, должен был поверить, ведь сказанное стариком перед самой кончиной не может быть ложью. Лгать перед смертью бессмысленно. Из слов Крома выходило, что в недалеком будущем, совсем близко, с охотничьими угодьями племени, в одного из врагов людей вселится сущность из мира мертвых. Нужно найти ее и помочь остаться. Когда сущность окрепнет, то поможет рысим. Как это будет выглядеть, и когда это случится, Кром одноглазый не ведал. Все равно это шанс, и не использовать его Бориол не имел права. Из близких и дальних поселений были собраны все одаренные и их ученики. Каждому придали в охрану тройку воинов и отправили за реку в земли Ласканов, Маргранов и даже дальше во владение барона Торна с одной целью — найти сущность. Сам вождь не стал дожидаться вестей и также отправился на поиски. Искали всю весну и лето. Рыси тенями рыскали по враждебным землям, но безрезультатно. Многие стали поговаривать о скором прекращении поиска, о том, что старый кром перед смертью просто свихнулся и нужно отозвать всех обратно. Только Бориол настаивал на своем, давил на несогласных авторитетам и угрозами. Наконец удача улыбнулась. Сущность была найдена, как и предсказывал Кром Одноглазый, очень близко, во владениях Ласканов. Она вселилась в тело больного и слабого духом внука Дирика Ласкана, в Грава. Это открытие удивило вождя Рыси. Он хорошо помнил, как его, еще молодого и глупого, нашел Юрген Ласкан, Сын барона сжалился над нахлебавшимся воды, измененным откачал и переправил на родной берег. Племя щедро одарило соседей за доброту, правда, закончилось это плачевно, но здесь вины рыси не было. Будь люди не столь жадны, ласканы сейчас процветали бы. В свете последнего открытия совсем по-иному выглядело, как в прошлом считали, блажь отца Бариола о вмешательстве в судьбу уцелевшего барона и его годовалого внука. Может быть, уже тогда боги готовили почву для будущих событий? Направили по этому пути отца? У какого бога спрашивать? Да и ответа можно и не дождаться. Отец тоже уже не скажет. Он давно перешагнул черту, доверив Бариолу заботу о племени. Вождь оглянулся на вход в заклинательный дом, выглядевший темной дырой, развернулся и замер в готовности ждать. Столько, сколько потребуется. Результат он должен узнать первым. Гавр... — Граф. — Идиот! Нет, я тупой, тупее даже, чем брошенная мной красотка Юля. Больше двух недель здесь нахожусь, и только теперь узнал, почему местные со мной так обходительны. Во время очередного наплыва расслышал перешептывание служанок, когда проходил мимо них по коридору. Все казалось просто, как устройство ведра. Я граф Ласкан, внук барона Дирига Ласкана, хозяина замка и окрестностей. Ведь мог раньше догадаться, но нет... И что самое примечательное, имя наследника очень похоже на мое прозвище, которое прилипло ко мне с детства, да так крепко, что отец и мать тоже гавром часто называли. Может, здесь есть какая-то связь? Я его знает, учитывая случившееся, ни в чем нельзя быть уверенным. Готов поверить в самую бредовую чепуху, если она хоть немного прояснит произошедшее. Хорошо». Со статусом более или менее разобрались. Теперь осталось понять, чем мне грозит новая должность. Что-то в бонусы не особо верится. Я же не в книгу попал. Никто меня не наделил суперсилой, разве что помолодел на десяток лет. Хоть что-то. Магию тоже не чувствую, кажись. А может, чувствую? А как это узнать? Приблизившись к комоду, вытянул руку в сторону подсвечника с тремя новыми свечами, замененными с утра расторопными слугами, и сосредоточился в попытке зажечь фитиль. Попробовал представить огонь на свечке. Не получилось. Потом вообразил, как жар из груди перешел по руке на кончики пальцев, а с них невидимый кусочек пламени перескочил на центральную свечу. Ничего. Еще попыжался несколько минут безрезультатно и бросил глупое занятие. По-видимому, с магией тоже облом. — А есть ли она здесь вообще? — Да вроде есть. Вот как эскулап лечит. Чем не магия? Меня пробило на хихи. Вот умора веду себя, как не знаю кто. Хотя почему не знаю? Вердикт уже вынесен. Идиот. Повалившись спиной на кровать, расхохотался, и чем больше смеялся, тем сильнее меня пробирал смех. Слезы брызнули из глаз. В животе появились колики, но остановиться никак не мог. В таком состоянии меня и застал теперь уже мой дед. Всхлипывая и постановая поднялся, чтобы поприветствовать барона. Из-за спины хозяина замка испуганно выглядывал слуга, вечно дежуривший у двери в покой. «Мальчик мой, что случилось?» — с неподдельной тревогой хрипло спросил старик. Я резко прекратил хихикать и выпрямился. Нужно ловить момент, пока знание языка вновь не ушло, не спряталось. — Ничего, все хорошо, дедушка, — поспешил заверить барона, только, наверное, я что-то не то ляпнул, потому как глаза присутствующих раскрылись шире в удивлении. Может, надо было сказать «ваша милость»? Или как тот приветствует баронов? Кто бы подсказал? Однако, в отличие от мужика, барон быстро взял в себя в руки и с теплотой в голосе сказал. — Вижу, идешь на поправку. Мое старое больное сердце переполнено радостью. Пойдем со мной, внук. Барон развернулся и вышел из комнаты. Слуга еле успел уйти с дороги и, не переставая виновато кланяться, ловко юркнул в сторону. Мне ничего не оставалось, как последовать за дедулей, хотя я предпочел бы поговорить в своей комнате сейчас, пока знания речи опять не исчезли. Пора уже найти того, кто поможет мне овладеть доставшейся памятью, иначе так и буду притворяться полудурком. Подстроившись под неспешную походку барона, пошел рядом. Мы миновали поворот, ведущий к комнате и к кабинету деда. «Куда это он меня ведет?» — посетила мысль и пропала. Приблизились к лестнице и начали спускаться на первый этаж. Дедуля с кряхтением переставлял ноги по ступеням, пришлось подсуетиться и помочь. Барон с благодарностью кивнул. «Я виноват перед тобой», — заговорил дед, когда мы проходили мимо вытянувшегося в струнку караульного у выхода во двор. — Не беспокойтесь, дедушка, вы ни в чем не виноваты. — Не перебивай, когда старшие говорят. В голосе барона появилась строгость и твердость. — Прошу прощения. — Вынужденно пошел я на попятную, хотя особой вины за собой не чувствовал. Здесь другой мир со своими устоями и моралью, и с этим, похоже, придется считаться. Мой срок подходит к концу. Чувствую, уже это зимой тебе придется отдать последние почести и зажечь мой погребальный костер. Много совершил ошибок, о многом жалею. Парон тяжко вздохнул и поежился. Осень быстро вступала в права, и на улице даже днем было не жарко. Тебе придется трудно, дитя. Кроме замка остались всего пара сел и четыре хутора. Год выдался неурожайный, вдобавок град побил часть посевов. Этого я не знал, да и какое мне было дело до каких-то посевов, размечтался. Наследничек, блин, вот тебе и бонус наоборот. Придется закатывать губу обратно». Я стал слушать старика внимательнее. «В добрые годы мы, ласканы, всегда выделяли серебро и золото из казны на потребности крестьян, но в этот раз все гораздо хуже. Последние короны ушли на твое излечение. Ты пошел на поправку, и мои старые глаза тешат твой здоровый вид». Мы вышли на улицу и прошествовали в центр мощеного камнем двора. Барон резко остановился посредине, пристально вгляделся колючим взглядом, от которого по спине побежали мурашки, и на одном дыхании громко, властным официальным тоном произнес. «Я принял решение. Отныне ты, граф Ласкан, берешь заботу о людях и землях рода нашего наравне со мной. Обязуешься ли ты родить о наследии нашем, как о самом себе?» Народ, шнырявший по двору, заслышав слова старого барона, останавливался в удивлении и подходил ближе. Не стоит сомневаться, через десять минут после устроенного дедом представления все население замка будет в курсе разыгравшейся сцены. Вот стоят, ждут моего ответа. — Я, граф Ласкон, обезуясь беречь людей, заботиться о землях и наследии рода, — громко ответил. — Я так, чтобы каждый любопытный услышал. А что мне оставалось делать? Сказать «нет»? Возможно, слова немного не те, что ожидали от меня услышать, но деда они удовлетворили. Он поощрительно улыбнулся, хлопнул меня по плечу и как-то сразу сутулился, будто воздух из тела выпустили. Народ прибывал и прибывал. Не думал, что в замке обитает столько людей. Больше трех десятков одновременно никогда раньше не встречал, а их вон сколько уже, не меньше сотни. Двор стал теснее. Все начали громко выкрикивать здравиться в честь ласканов, Вот только особой радости в голосах не было слышно. Словно прочитав мои сомнения, барон поспешил успокоить. Он думал, что успокаивает, а на самом деле... — Не переживай, внук, вспомни, чему учили тебя всю жизнь. Будь ласканным, и все получится. Пока я еще жив, можешь рассчитывать на советы помощь в делах. — Наступила пора приобрести немного самостоятельности и уверенности в собственных силах. Считай, что это твой последний экзамен перед вступлением в пору совершеннолетия. — Ну, дедуля, — удружил так удружил, — вспомни, чему тебя всю жизнь учили, — мысленно передразнил я барона. — Еще бы знать, чему, — вот встрял. — Как теперь управлять? Ведь ничегошеньки не знаю об окружающем мире. Плохо, когда не знал, да еще и забыл. И что будет через пять минут, когда снова не вспомню ни одной фразы? Опять словно макака перед слугами плясать? Дерьмо! Спасибо, Пылка, сказал я, старайся за всех сил вложить в это слово чувство благодарности. Когда меня не станет, единственными помощниками твоими будут капитан Лазга, во всех смыслах достойнейший рыцарь и управляющий Корн-Пейри. Они верно служат роду многие годы. «Будь хорошим, сюзереном, мальчик мой, но ты об этом и так знаешь». Барон улыбнулся мне и обратился ко всем присутствующим. «Сегодня и завтра объявляю праздничными днями. Выпейте за здоровье вашего будущего барона». «Корн!» — позвал дед управляющего, стараясь перекричать радостные возгласы. «Известие о халяве народ воспринял с большим воодушевлением, чем мое назначение». Толпа расступилась, пропуская управляющего. Про себя удовлетворенно отметил, что все-таки угадал должность этого строгого мужика. «Открой видный погреб и кладовые. Пусть народ веселится и гуляет, и не забудь по паре бочонков отправить в село». «Будет исполнено, Ваша милость», — управляющий поклонился и отошел раздавать распоряжения. «Веселись сегодня с людьми», — с теплотой сказал мне дед и направился обратно в замок. «Я было дернулся помочь старику, поддержать его на лестнице, но меня опередил один из слуг вовремя» предложивший хозяину плечо. Вот и хорошо. Теперь что делать? Никто не стремился подойти поближе, выказать свое восхищение, пожать руку? Ничего подобного. Эх, быстро тут в права вступает. Даже нотариус не нужен. Вот так вот раз, и уже владелец всего вокруг. Пускай и под присмотром. На глаза попался усатый стражник. Несмотря на возраст, выглядел он по-боевому. Крепкий мужик, одним словом. И, судя по гребню на шлеме и хороших доспехах, один из командиров. Меня посетила одна мыслишка. Так как терять мне теперь есть что, а выхода из сложившейся ситуации не видно, то почему бы не воспользоваться возникшей только что идеей? Я же теперь по факту полновластный хозяин. «Здравствуйте, офицер!» — поприветствовал его, подойдя ближе. В глазах стражника мелькнуло недоумение и пропало. — Искренне поздравляю вас с оказанным доверием. Ваш дед всегда был справедлив и мудр. Офицер легонько стукнул себя кулаком по груди. — Ну, вы запамятовали, не офицер, я десятник, фиш, к вашим услугам. Раньше вы всегда называли меня мастер. Припоминайте, в детстве учил вас держать в руках меч и щит. Фиш с надеждой посмотрел в мои глаза. — Конечно, помню, чтобы сгладить неловкость, пришлось соврать. — Такой даже если забудешь, то все одно вспомнишь. «Чем могу его услужить?» «Вот с этого и надо было начинать», — подумалось мне. «Недавно в тюрьму попал один паренек». «Зурим», — подсказал Десятник. «Именно с важным видом утвердительно кивнул Десятнику. Мол, ну, естественно, Зурим, кто же еще-то? Хочу переговорить с ним. Проводите?» Как прикажете, по лицу этого воина стало заметно, что он немного обрадовался проявленному интересу к заключенному. Странно, чему тут радоваться. Вскоре понял, чему, решил выгородить знакомого. Пока мы шли, Фиш пытался всячески нахваливать Зурима. Какой-то душевный, и добрый парень и вообще самый-самый. А главное, единственный механик во всем домене. Я слушал, не перебивал, впитывая информацию. Но длилась односторонняя беседа недолго. Мы пришли. — Почему его никто не охраняет? — Так чего его сторожить? — десятник пожал плечами. — Двери крепкие, засов не выбить. — Понятно. Ну, открывай давай. — Лязнул засов, дверные петли скрипнули. Внутрь сначала вошел Фиш и гаркнул. — Заключенный Зурим, встать! Тебе новый владетель честь оказал своим присутствием. Солома на полу зашевелилась, из нее вылез заспанный механик. Даже при свете одного факела было заметно, что парень осунулся и походил на тень. Нелегко, наверное, ждать приговора. Мне стало действительно жаль неудачника, только показывать жалость в мои планы не входило. «Десятник, Фиш, зажгите еще один факел. Темно тут не в меру. Один момент». Десятник вставил первый факел в держатель, а сам исчез в коридоре. Через минуту появился вновь. Стало чуть светлее, и я смог рассмотреть обитаемое пространство. М -м «Да, не густо». Толстый слой соломы покрывал пол. В дальнем углу стоит деревянная бадья, из которой так и прет запах нечистот. У правой стены соломы навалено побольше. Нетрудно догадаться, это постель. Могло быть и хуже. По крайней мере, парень не прикован к стене. Я ожидал увидеть именно такую картину. Прошу вас, оставьте нас и закройте дверь с той стороны. От моей фразы дернулись оба, заставив меня мысленно чертыхнуться. Опять сглупил. Вежливое обращение к ниже стоящим под стальной лестницей здесь, похоже, не принято. Десятник молча вышел, закрыв за собой дверь. Я немного помедлив приблизился к арестованному. — У меня к тебе деловое предложение. Отказ неприемлем. В случае, если о сказанном кто-либо узнает, убью! — обрадовал я парня. — Согласен? Зурим часто-часто закивал и сглотнул тягучую слюну, еще бы он не согласился. Надеюсь, прозвучало все очень убедительно и грозно. Значит, слушай внимательно. Отныне ты мой учитель. Именно на механика я решил возложить обязанности по моему обучению. Кто-кто, этот парень просто обязан уметь читать и писать. Не могу себе представить, что человек способный чинить роботов абсолютно безграмотный. Не вдаваясь в подробности, кто я и откуда на самом деле, поведала своей проблеме. Можно было просто освободить его, попросить о помощи. Уверен, он с радостью оказал бы услугу больному господину, но какая-то заноза в подсознании не позволяла мне поступить иначе. Решил довериться чувству. В любом случае, хуже уже не будет».